Глава 34. Догадка лорда Вестона подтверждается. Редманд. Ред Red с трудом дождался утра, чтобы увидеться с Леди Грант. Последнее совещание у принца закончилось совсем поздно, и Верховный не стал тревожить Олессу. Вернулся к себе, заглянул в шкатулку и обнаружил письмо от невесты. И как бы мага не душила ревность, для себя он выделил основную мысль — ради которой возлюбленная писала это письмо. Если об этом знает принц Мэтилос, значит, дело точно государственной важности. А что может быть важнее для принцессы Ариэль, если не возвращение собственной магии и трон? Известный факт, что семья Энтони владела множеством удивительных вещей. К примеру, именно в этой сокровищнице спрятались ото всех часы времени – Опасная вещь, способная повернуть время вспять. И чем больше Ред об этом думал, тем сильнее убеждался. Именно за этим, ценнейшим артефактом, Ариэль прислала верных псов. Верховный мысленно отпустил похвалу ушастому принцу Мэтилосу, совершенно уверенный, что свою невесту ни за что ему не уступит. Облезет наследник эльфийского короля и ничего не получит. Пожалуй, следует сегодня же обсудить с Олессой дату свадьбы, а потом отметить это событие в ресторации. Лучше бы в спальне, но еще не время. Конечно, случись все между ними прямо сегодня, на завтра, девушка не потеряла бы своего значения и ценности, но Ред слишком уважал свою невесту, чтобы допустить мысль о подобном. А как хотелось бы. И раз так, то ледяная вода в помощь. К Олесе, Ред решил заглянуть перед работой. Лорд успел понять, что она тоже ранняя птичка и тем приятнее. И иметь что-то общее с девушкой, которую любишь, это важно. Вестон еще не успел остановить мобилю дома невесты, как на глаза попался лорд Грант с супругой. Пара выглядела не слишком решительной, и Вестон проехал мимо, чтобы не столкнуться с ними нос к носу. Пока родители невесты мнутся под дверями, у него есть срочное дело. Остановился у пекарни, вышел из мобиля и... Открыл портал к Олесе. Понадеявшись, что девушка уже проснулась, он нарочно громко протопал по лестнице на второй этаж. По дому разносился умопомрачительный запах кофе, и Ред свернул на кухню. Услышав шум, Олеса обернулась. «Ты?» Она едва не опрокинула кофеварку. Это было так мило наблюдать, как аристократка собственноручно варит кофе. Маг даже размечтался, что это же она будет делать для него каждое утро. Но сначала, или вместо, впрочем, лучше до и после. Вестон снова вспомнил про ледяной душ, а заодно про гуляющих под дверями будущих родственников, и поспешил ответить. «Ты кого-то ждала еще?» Маг не стал долго расшаркиваться, понимая, что вот такая домашняя Олеса ему очень нравится. Шелковый халат, распущенный по плечам волосы, не добавляли мужчине спокойствия. Он не удержался и позволил себе заключить девушку в объятия. Поцелуй с привкусом кофе получился обжигающе коротким. У Редманды перехватило дыхание от очередной волны нежности, которую он испытывал по отношению к невесте. Стоило раз за разом преодолевать всех разногласия... Ради вот этих драгоценных минут. «Ред, а ты не обнаглел появляться с утра, когда я не собрана?» Поинтересовалась девушка, ткнув острым пальчиком прямо под ребра. Маг резко выдохнул, вспомнив, что имя женщинам — коварство. К счастью от оправдания, Вестона спас дверной колокольчик, перезвон от которого разнесся по всем этажам. «Так рано?» Удивленно, протянула Олессу, наверняка решив, что это пришли очередные клиенты. А они точно будут, уж Верховный позаботился. Уверен, что пройдет совсем немного времени, и народ сам набежит, распознав, что эта леди очень талантливый маг Земли. «Солнце мое, пожалуйста, не делай глупостей, сделай так, как я попрошу». Скороговоркой произнес Ред, сорвав короткий поцелуй с манящих губ. Он чувствовал, как время убегает сквозь пальцы, и пора было уходить. «Ты о чем?» — спросила Олесса. В этот момент колокольчик снова прозвонил, активно призывая обратить на него внимание. «Что эльфу от тебя нужно?» Ревниво поинтересовался Редмант. «Ничего у него не выйдет, пусть проваливает. Ты моя, Олесса, а принц...» «Не ревной». Пальчики девушки коснулись губ Вестона, заставляя его замолчать. Это было приятно, даже несмотря на то, что притягательная леди Грант его сразу раскусила. У тебя нет для этого повода, будь уверен. Слова прозвучали нежнейшей музыкой, но маг не расслаблялся. Чувствовал, что эльф еще та заразу ушастая. Будет строить глазки Олеси при каждом удобном случае. От наплыва признательности чего-то... Щемяще душевного Редмант одной рукой продолжал удерживать девушку, другой потянулся к кофеварке. Налил совсем немного в чашку и попробовал. Действительно очень вкусно. Очередной звонок заставил вздохнуть. Олеса отстранилась, готовая прямо в халате бежать то ли к клиентам, то ли переодеваться. Неугомонная. Пришлось Верховному сдать позиции и отступить, но только на время. «Это твои родители, я только что видел их на улице», — сообщил Ред. До вечера. Маг открыл портал и появился возле дверей пекарни, пожалев, что лорд грант с супругой прибыли слишком рано. Странно для тех, кто проводит много времени в клубах и на приемах. Неужели настолько соскучились по дочери? Это хорошо. редманд заметил в руках лорда какой-то горшок с растением и улыбнулся. Пожалуй, с такими можно будет поддерживать общение. Собственные амбиции застили глаза — Но люди сумели преодолеть себя. Вот сюрприз им будет, когда узнают, что у Олесы снова имеется жених. Пожалуй, не стоит вот прямо сейчас им на глаза показываться. Сюрприз будет. Про смерть головореза во дворце Ред говорить не стал, решив, что не стоит запугивать девушку. С трудом отыскал своего человека, а тот маскировался так искусно, что только его собственное желание показаться шефу позволило увидеть сотрудника. «Тень, а не человек». Если специально не искать, пройдешь мимо и не заметишь, тем лучше для конспирации».